Глава десятая. Пиканов сдали в Тобольске начальству, а как с ними дальше быть, не знали, поскольку бумага затерялась у покойного Ефима. Чиновник расспросил, за что высланы, к какому приговорены наказанию. Казак Малафей, человек многоопытный, надоумил, говорите, мол, на поселение выпросились, на родине голодно. Так и сказали. Ремеслом каким владеешь, чиновник особо придираться не стал. Мало ли кого сюда ссылают. Люди родились, чтобы жить сытно и счастливо, а их гонят в Сибирь, словно в Сибири должны обитать одни преступники. Сколько таких бедолакуш уж прошло через его руки. Иные, ловкие и живучие, пристраивались к какому-нибудь делу, богатели и жили безбедно. Другие терялись и кончали жизнь в кабаке или под забором. Сибирь не для слабых людей. Этот дюш, кость крепкая, хоть и видом суров, а лицо как будто честное, и руки вон какие тяжелые, потому и спросил про ремесло. Пекан отвечал без запинки, охотник, корабел, плотник, то ладно. — Чуть погодя, на обзаведение получишь, а пока ночуй, съезжай. — Алю знакомцев, есть знакомцы? — Казак один. — Поди приютит, — Пекан имел в виду Малафея. — Ступай, утре явишься за пособием. Поджидая Малафея, забежавшего к свояку, Пекан загляделся на колокол. Колокол был за решеткой, ухо оторвано. «Наверно, созвон не цепал», — подумал Пикан, залюбовавшись отменным литьем. «Не земляка ли признал?» — спросил услужливо мужик рыжий. Глаза маслились, голос тек медленно, густо. Видно, вышел из кабака, коих было тут великое множество. «Про кого судишь?» — не понял Пекан. к про него же!» Прострадальца Безухова, — пояснил мужик, — указал на колокол. Зазвон бунтарский из Углича выслали, а его дед мой отливал. «Чудно!» — покачал головой Пекан. «Людей ссылают понятно. Колокол-то при чем?» «Все при том же!» — насупился мужик. Слово за слово разговорились. Не дожидаясь Малафея, Гаврил Степанович увел Пеканов к себе. И вот уж хлебосольный хозяин за стол зовет. Потаповна хлопочет в кути, о чем-то перешептываясь с хозяйкой. Не верила им. В неволю гнали, оказались на воле. И вот уж надо идти в управу. Там посулили деньги на обзаведение, корову, лошадь и птицу. Иван истово помянул в молитве ловкого казака Малафея. — Долго ли лбом-то стучать будешь? — допытывался Гаврил Степанович, сам наскоро обмахнув просторный лоб. — Брюх подтянула. Дом на пригорочке ставьте, соседями будем, — советовала Фелицата Егоровна, забыв, что недавно еще ворчала на пришлых. По душе пришлись. Опрятные, услужливые, таких вот обходительных соседей ей хотелось иметь. В городе всяких полно, в погребах и амбарах шарят, под окнами дерутся, а этих к себе позвать незазорно и самим не худо в гости наведаться. Мужики бражничали, негромко беседовали, но вот заспорили о кресте, о кождениях. — А мне, парень, все едино, что две аллилуйи, что три, что фигушка, что двуперстия, — потягивая ядреное пиво, щурился насмешливо Гаврила Степанович. — Пока жив, не молюсь. Помру, и молиться не надо. Давай-ка метку в себя плеснем. Да, брой мидокта, который хил тот со второго ковша валится. Пей на здоровье, Иван Ипатич. Дело Богу угодное. Завтра мужиков подрежу, лесу навалим для твоей избы. Бог тебя Степаныч спасет пикан поначалу осенял питье крестом но скоро забыл об этом и без креста пилось ладно бог меня я тебя вот и станем все спасенные стерлятку то подымай соседушка в горчичку ее до хренком примакивай сочна стерлятка так и просится к медовухе, нука егоровна добавь — Резво начал приостановись, — проворчала хозяйка, — но больше для вида. И у нее на душе был праздник. Обе с Потаповной пригубили и теперь хрустели жареной гусятиной. Стол, уставленный яствами, так маняще, так разнообразно пах, что бусый кот на нижнем голбчике, ожидая, когда о нем вспомнят, зажмурился и чихнул. «Будь здоров, Буско!» — пожелал Гаврила Степанович и кинул под стол гусиное крылышко. Придвинувшись к Пекану, задышал в ухо. В новину то не боязно было ехать. Пекан не спешил с ответом. Сперва проживал, потом смел со стола крошки, молча выпили, бородой задевая бороду. Потек разговор, не то слово. — Гаврил Степанович, — не страх донимал, да обида. Отцы и деды в поморах белый свет увидали, там же и успокоились. Нас с Потаповной от детей, от дома недруги отлучили, в неведомые земли загнали. Столь ли уж они неведомы! Апостол-то ваш а вакуум то подали бывал, и тут его привечали. О том читал в житие, знаю, — кивнул Пекан. Потом спросил осторожно, — сам-то какими ветрами сюда занесен? — а я тут родился, Иван Ипатьович. Тятенька мой из Углича, приехал колокол выручать. Наказ был от Углича, да тот и помер. Застолье долгое было. Беседа мерная шла. Насытившись, сходили в управу. Получили там все, что полагалось переселенцам, а утром, сбив артель, отправились на Деляну.